Глава одиннадцатая. Сложно, маг. «Я, кажется, прикорнул немного», – виновато сказал Федот. «Говорю ведь, не работает на мне это ваша...» «Ах ты ж, зараза! Где я руку-то разодрал?» Федот недоуменно уставился на окровавленную ладонь и простыню. Чувствовал он себя, кажется, как ни странно, вполне бодро, чего нельзя было сказать о Мишеле он встал но колени у него дрожали мишель с ужасом смотрел на меня. я подошел к двери жестом попросил витмана отстраниться и выглянул в коридор увидел неподалеку клавдию кивнул свора витмана позволила ей подойти. что происходит костя спросила бледная клавдия я сейчас почувствовала какой то невероятный выплеск энергии черной да все нормально отмахнулся я. вот же тут спирт есть?» «Спирт?» округлила она глаза. «Разумеется, есть». «Будь добра, забери Мишеля, налей ему полстакана. Пусть придет в себя». Клавдия знала меня не первый день и вопросов задавать не стала. Послушно забрала находящегося на грани потери сознания Мишеля и увела. Задержалась только для того, чтобы заречить Федоту ладонь. На это я даже внимания обращать не стал. Горбатую могила исправит. Можно было бинтом затянуть и успокоиться. Но куда ж там? «Вот такие вот у нас пироги с дерьмом». Опершись на спинку кровати, в задумчивости повторил витман однажды услышанную от меня фразу. «Дела. Да, дела «Что ж, ладно, господин Комаров, мое слово, я от него не отказываюсь. Убежище мы вам предоставим, разместим с полным комфортом, не сомневайтесь». «Спасибо, господин начальник», — заулыбался Федот. «А когда же готов он-то быть?» «Завтра с утра вас заберут». «Весь в ожиданиях». «Господин Борятинский», — повернулся ко мне Витман. Если вы здесь закончили, предлагаю заехать в канцелярию и кое-что обсудить. Хорошо, скоро подойду. Я увидел, что Федот, как только Витман от него отвернулся, принялся подавать мне какие-то знаки. Жду вас в машине. Витман кивнул, вышел и прикрыл за собой дверь. Я присел на оставленный Мишелем стул. Вожь сиятельства, прошептал Федот. «Вы не думаете Я все помню». «Что помнишь?» – встрепенулся я. «Все, что под гипнозом со мной вышло. Это я так Ваньку валял для начальника». «Зачем?» – не понял я. Бледный Федот сел на койке и наклонился вперед, приглашая к доверительной беседе. Я подвинул ближе стол. «Вы уж простите великодушно за такую мою откровенность», горячо зашептал Федот. Но скажу я вам, эта дрянь, что из Парижа вылезла, она вашему витману не чета. Ей на господина начальника тайной канцелярии тьфу и растереть, при всем моем к нему уважении. И куда, скажите на милость, ихнее сиятельство меня спрячет? Как защитит? Да эту тварь, коль захочет, руку протянет и за шкирку меня из любого застенка вытащит. Твоя правда. Не хотя признал я. Границ могущества своего проявившегося наконец врага я пока не мог понять. Но простых людей и даже не очень сильных магов он уж точно использовал как марионеток. То, что Федот до сих пор жив, это либо огромная удача, либо результат спешки, а скорее всего, совокупно и то, и другое. Сделаю ноги сегодня же ночью, прошептал Федот. Как «Моя забота, все уже налажено. Я давно приготовился, а уж сегодня побегу. Из Питера уйду на вовсе». «Все бросишь», — грустно улыбнулся я. «Я, ваше сиятельство, не аристократ», — вернул улыбку Федот. «Мы люди простые, у нас правила другие. Собак почуял? Так пусть хоть целая овца перед тобой лежит. Беги, куда лапы несут». А там волка ноги кормят. Кто за добро свое цепляется, долго не живет. Вы меня простите за все великодушно, и я на вас тоже зла держать не стану». «Разумно», — сказал я. «Но запомни, Федот, я с этой парижской тварью разберусь». «Верю», — приложил руку к сердцу Федот. «Да только в этом деле я вам не помощник, не пасеньки, по как говорится шапка». Вы как разберетесь, заложите где-нибудь в черном городе часовинку святого великомученика Феодота. Я узнаю и пойму, что теперь и вернуться можно. Помирить-то все ж хотелось бы в родных краях. Ладно тебе помирать. Я хлопнул Федота по плечу. Ты ж совсем пацан еще. Меня переживешь. Шутить изволите, ваш сиятельство. Ладно, Федот. Я поднялся на ноги. «Я тебя понял. Даст Бог, свидимся. Удачи тебе. Пригодится». И, пожав старому бандиту руку, вышел из палаты. мишель нашел в комнате Клавдии, где он сидел за столом и со соловелым видом держался за пустой стакан. «Ну что?» – нарочито весело сказал я. «Поехали на собеседование?» Мишель послушно встал. «Да уж». Впечатлений пацану за сегодня досталось «мама, не горюй». Ну, добро пожаловать во взрослую жизнь. Что тут еще скажешь?» В кабинете Витмана мы с Мишелем сели в кресло. Витман сел так, чтобы удобно было видеть нас обоих, и потер пальцами переносицу. так господа, первым делом хочу уточнить. Господин Пущин, вы уверены в своем выборе?» Ещё не оклемавшийся после выпитого спирта Мишель сжал в кулаки, лежащие на коленях руки. «У меня нет выбора», – торжественно объявил он. «Прекрасно», – пробормотал витман «Что ж, да, что-то в этом есть. Целое подразделение, состоящее из молодых, открывает определённые возможности и…» «Стоп, стоп», – поднял я руку. «Какое подразделение, состоящее из...» «У вас появились далеко идущие планы?» Витман нехорошо улыбнулся. «Это с предвкушением каких-то крайне гнусных дел». «Вы, капитан Чейн, вероятно, этого и сами пока не заметили. Что неудивительно, ибо оценить вкус борща, варясь в кастрюле, сложновато. А между тем...» Вокруг вас давно образовалась прелюбопытная компания людей, вызывающих всяческое уважение и исключительное доверие. Анатолий Долинский, ваш старый верный друг, не чужды авантюризму. Андрей Батюшкин, который не привык во всем полагаться на магию, и чья сила воли превосходит даже его физическую подготовку. Не говоря уж об Аполлинарии Нарышкиной которая, как и господин Пущин, уже имела непосредственное касательство до наших дел и зарекомендовала себя весьма и весьма неплохо. «Угу, особенно когда в разгар операции свинтила к нам в отель, чтобы повидаться со мной», – буркнул я. «Девушка своенравная, этого не отнять», – согласился Витман. «К исполнению приказов подходят творческие». «Хотя, постойте. Есть у меня один новоиспеченный капитан, который тоже привык во всем полагаться исключительно на себя. Я потом за собой все и разгребаю», — напомнил я. «Не будьте столь категоричны», — возразил витман «Подчищать за вами приходится, и изрядно. Просто мы вас в известность о таких мелочах не ставим» покуда вы даёте результат, которого мы, по тем или иным причинам, обычными методами добиться не можем. Ну, пусть так, нехотя признал я. Но всё равно, это не повод распоряжаться судьбами людей, которые ещё слишком молоды для того, чтобы принять осмысленное «Господин Борятинский». витман наклонился вперёд, глаза его хищно сверкнули. Перед вами сидит. Закоренелый черный мага. Давайте оставим попытки вас звать к некоей моей мифической совести. Известно ли вам, чем отличаются белые и черные маги? Разумеется, процедил я сквозь зубы. Прекрасно. Полагаю, вы знаете поверхностную версию, говорящую о намерении. Мол, если маг действует, исходя из намерения защитить и уберечь, Причинить благо человечеству в целом, он белый маг. Если же его намерение заполучить личную выгоду, то он черный. Это объяснение устраивает большинство, однако в нем полно дыр, в каждую из которых пройдет верблюд верхом на слоне. «Поделитесь вашей версией», – предложил я, особенно не загружаясь. «Сильным теоретиком я никогда не был». На разговорах меня развести весьма затруднительно. Решающий аргумент всегда будет за конкретным действием, а не за болтовнёй. Действую же я, исходя из личных соображений, а не чьих-то разглагольствований. «Извольте-с», — сцепил пальцы перед собой витман «Белый маг бьётся за сохранение существующего порядка вещей. Он...» как садовник, который лишь поливает и удобряет, стесняясь даже выпалывать сорняки. Черный же маг берет на себя смелость вмешиваться в чужие судьбы. Именно поэтому нас часто считают злом, потому что мы способны принести в жертву сотни для того, чтобы спасти тысячи. Белые маги такой выбор сделать не могут. Они попытаются спасти эти сотни и потеряют десятки тысяч. В результате никто не зло и никто не добро, господин Борятинский. Свет не может существовать без тени. Мы, черные и белые, сдерживаем и подправляем друг друга. Наш конфликт никогда не будет разрешен. Он лежит в самой основе существования нашего причудливого мира. «И прикрываясь этой весьма удобной теорией, вы берете на себя смелость вмешаться в судьбы моих друзей», – подытожил я. «Именно так», – витман прищелкнул пальцами и вновь откинулся на спинку кресла. «Хотя я, разумеется, никого не стану принуждать». «Угу, разумеется. Вы просто подстроите ситуации, в которых у них не останется выбора». Помилосердствуйте. Ситуацию без выбора, то есть в угол. Человек может загнать только сам себя. И если он до такого дошел, значит, сам отдает свою судьбу в чужие руки. Грех не воспользоваться. Осторожнее, Эрнест Михайлович, предупредил я. Вы рискуете стать моим врагом. Я не думаю, что до такого дойдёт, улыбнулся Витман. Это вы по молодости пытаетесь быть белым магом, Константин Александрович. Ведь вы происходите из рода белых магов. Ваш род возлагает на вас определенные надежды. И белая часть вашей души взывает, она требует сейчас возмущаться и спорить. Однако придет час, и вы поймете, что истинная ваша природа, черномагическая, О чем бы вы ни думали и в чем бы себя не убеждали, действуете вы как черный маг, а критикуете себя как белый. Когда отпадет нужда в этой критике, вы станете одним из нас. И ничего такого страшного с вами при этом не случится, уверяю. Никакой трагедии, никакого Мефистофеля с контрактом на душу. Мне известно, что в среде белых магов, нас, черных, «Демонизирует. Однако все это — чушь!» «Оставим лирику», — сказал я. «Опасаюсь уснуть. Тратить на меня красноречие — потеря времени. Мы ведь не для этого сюда приехали, верно?» «Верно», — кивнул витман «Перехожу к делу. Судя по тому, что господин Пущин вытянул из Комарова, нам противостоит не просто маг». «Сложно, маг», — вяло предположил я. Сам уже понимал, что столкнулись мы с чем-то несусветным. «Очень сложно». Всю иронию из Витмана как ветром выдуло. Это, впрочем, и раньше было очевидно. Во-первых, этот негодяй сумел накачать магическими силами других магов. Технически такое возможно для белого мага. «Вы и сами, Константин Александрович, несколько раз проворачивали подобное на игре». Я только головой покачал. Осведомленность витмана поражала воображение. Не удивлюсь, если узнаю, что у него куча своих людей в академии. Однако действия нашего противника заставляют усомниться в его беломагической природе. И это во-вторых. «Слишком легко играет чужими судьбами?» – усмехнулся я. именно А намерение сложно говорить. Мы не видим его намерений. Мы видим лишь его действия. А они ужасают. Даже меня». «Вас настолько шокировало похищение Великой Княжны?» – не поверил я. «Да плевал я на похищение Великой Княжны!» – поморщился Витман. «Девчонка есть девчонка. Уж простите за прямоту. Одна другой стоит. Какое бы положение она ни занимала в обществе, речь не об этом. Речь о том, что маг пустоты, которого вы опрометчиво пристрелили в том подвале, это само по себе редкое явление. И, насколько я понимаю, именно наш большой и страшный негодяй сделал мальчишку магом пустоты» то есть древнейшая, редчайшая и легендарнейшая магия для него, как коробок спичек, которым можно воспользоваться, чтобы дать кому-нибудь прикурить. и «Интересно», — сказал я, — «а что за муть с улицей Парижа?» «Полагаю, портал. Не бог весть какая редкость, вы будете учиться проходить через них на старших курсах». Как сейчас помню, на экзамене провешивают порталы в тот же Париж, в Лондон. Оттуда к нам. Все это согласовывается, разумеется. Портал вызывает сильное возмущение магического поля. Бесследно такое не проходит. Поэтому и пользуются ими лишь в случае крайней необходимости. витман замолчал, внимательно глядя на меня. Я повернул голову и посмотрел на Мишеля. Тот, облизнув пересохшие губы, хриплым голосом сказал. «А у него... того в цилиндре. Это прошло бесследно?» «Именно», — кивнул Витман. «Рад за вас, господин Пущин. Вы начинаете осваиваться в новых реалиях. Наш новый друг не только умудрился скрыть портал как во время его наведения, так и после. Мало того...» Он использовал его одновременно с мощнейшим ментальным воздействием. «Это... это вряд ли под силу даже императору, хотя...» витман на секунду задумался и пожал плечами. «Не знаю. Сомневаюсь». «Воздействовать он начал раньше, чем появился портал», — напомнил я. Шепот Федот начал слышать до того, как увидел улицу. «Помню» буркнул Битман. «Отличный повод почувствовать себя беспомощной куклой из Папье-Маше. Но у нас все-таки есть пара обнадеживающих моментов. Первый момент. Этому господину чем-то очень сильно насолил наш дрожайший Константин Александрович. И он, несомненно, будет пытаться его убить. Это прекрасно». Мишель вздрогнул, пробормотал. «Простите, ее, должно быть, ослышался?» «Ни в коем случае, уважаемый Михаил Алексеевич», — улыбнулся Витман. «Я сказал то, что сказал. Господина Борятинского и далее будут пытаться убить, и это хорошая ниточка, я не собираюсь ее упускать». «А второй момент...» «Скажите сами, Константин Александрович...» Я кивнул. «Он меня боится». «Верно», — щелкнул пальцами витман «Не знаю почему, но, как вы совершенно верно подметили, этот негодяй избежал прямой конфронтации с вами, хотя, казалось бы, мог просто смахнуть вас с пути, как песчинку, но нет. Он предпочел науськать Комарова. Возникает вопрос». «Что же у вас такого страшного, капитан Чейн?» Навскидку я мог назвать только один повод меня бояться. Я? Именно что капитан Чейн? Хотя этого явно недостаточно. В магии я не очень силен, давайте смотреть на вещи объективно. Если уж даже Витмана потрясли способности нашего нового друга, то мне до такого уровня ползти и ползти. Если там, на таких высотах... Магия, в принципе, еще исчисляется уровнями. «Не имею ни малейшего представления», — сказал я. «А почему он назвал вас Клоша? Это ведь бродяга по-французски». «Вот это я как раз мог бы объяснить», — но предпочел уклониться. «По-моему, такие вопросы лучше ему и задавать. Откуда мне знать, что происходит в голове этой твари?» «Услышал вас», – кивнул Виттман. «Итак, к делу. С нынешнего дня я ставлю на уши всю канцелярию. Задача номер один – актуализировать сведения обо всех могущественных магах в Российской империи и во Франции. Дернем разведданные. Такой человек не мог не засветиться». «Скорее наоборот, не мог засветиться», – поправил я. Судя по тому, что мы видели, он очень осторожен. И силой своей не размахивает на каждом углу». «Все равно, шило в мешке не утаишь», – не сдавался витман «Проколы должны быть. Надо лишь смотреть внимательно и знать, на что смотришь. Здесь нам поможет, как ни странно, желтая пресса и слухи. Люди любят трепаться обо всяких аномалиях». Призраки, полтергейсты, зелёные человечки. В девяти случаях из десяти – бред сивой кобылы, но в десятом, я вас уверяю, за этим бредом будет стоять наш новый друг. Ашот что-нибудь рассказал? Вспомнил я изобличенного мной предателя в рядах тайной канцелярии. овы нет. Он этого физически не может, будто онемел Мы с ним работаем, но тут вы нам уже не поможете никак у него блокировки похитрее чем у министра эльвира спросил я еще хуже поморщился витман она одноразовая использовать ее в долгую никто не собирался не успели увести и девочка фактически впала в кому черт подери да наш новый друг все страшнее с каждой секундой так и представляется этакая мрачная тварь без лица, которая управляет целым миром, как кучкой мариониток. «А мне что делать?» – вздохнул я. «Сидеть в подвале в барятино «Ни в коем случае!» – Витман встал и потянулся. «В подвалы, как мы успели заметить, наш новый друг заходит без проблем. Вам, капитан Чейн, я бы поручил заняться контрразведкой».